и почти в тот же миг они уже размекали и увидали. И очевидно, смерть их наступала так быстро, что им не оставалось никакого другого выбора, кроме как передать свой последний благоухающий вздох как раз той среде, в которой они тонули. Ибо Грыной понял это к своему неописуемому восхищению. Чем больше цветов он перемешивал в своем котле, тем сильнее благоухал жир. И ведь не мертвые цветы продолжали источать аромат в жиру. Нет, это был сам жир, присвоивший себе аромат цветов. Между тем варево густело, и им приходилось быстро выливать его на большое решето, чтобы освободить от влажных трупов и подготовить для свежих цветов так они продолжали засыпать, мешать и фильтровать весь день без перерыва, потому что процесс не допускал замедления, так что к вечеру вся груда цветов пропускалась через котел с жиром. Отходы, чтобы ничего не пропадало, заливались кипящей водой и до последней капли выжимались на шпиндельном прессе, что к тому же давало еще и нежно пахнувшее масло но основа аромата, душа целого моря цветов, оставалась в котле, запертая и охраняемая в невзрачном, серо-белом, теперь медленно остывающем жиру. На следующий день мацерация, так называлась эта процедура, продолжалась. Котел снова подогревали, жир распускали, и загружали новыми цветами. Так оно шло несколько дней с утра до вечера. Работа была напряженной. Угрынуя свинцом, наливались руки. На ладонях вздувались волдыри и болела спина. Вечером, шатаясь от усталости, он еле добирался до своей хижины. Дрю был, наверное, втрое его сильнее. Но он ни разу не сменил его при размешивании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 Быстрым увиданием цветов и поглощением их аромата. Через некоторое время Дрю решал, что жир стал насыщенным и не сможет больше абсорвировать аромат. Они гасили огонь, последний раз процеживали сквозь решето тяжелые варево и наполняли им каменный тигель, где оно тут же застывало в великолепную благоухающую помаду.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 Мадам тщательно взвешивала эти различные возможности, сопоставляла их, а иногда и сочетала друг с другом, или использовала их все. Часть своих сокровищ продавала, другую часть припрятывала, а третьей торговала на свой риск. И если по наведении справок у нее складывалось впечатление, что рынок перенасыщен помадами, или в обозримое время спрос на ее товар не возрастет, Она в своей развивающейся шале спешила домой и приказывала дрю переработать всю продукцию в СНС Абсолю.